Глава 6. Конец августа Господь благословил прекрасной погодой и щедрым урожаем, уборкой которого с радостью занялась братья и все служители аббатства. Хью Берингар и Эллин, в ожидании прибавления семейства отбыли в Месбери, увозя с собой купленное на ярмарке приданное для малыша. На следующий день уехал и купец из Ворчестера. За вынужденную задержку и беспокойство он был щедро вознагражден. Ему заплатили за то, что его конем пришлось воспользоваться по неотложному делу, и, кроме того, волею судеб он оказался причастен к событиям, о которых наверняка будет рассказывать при каждом удобном случае до конца своих дней. Провозд — и городской совет Шрусбери направили Аббату грамоту с благодарностью за его дар. Этот примечательный документ содержал, как и высокую оценку проявленной щедрости, но был составлен в весьма обтекаемых выражениях, чтобы возникне у города в будущем новые притязания, монастырь не смог бы отвергнуть их, подкрепив свой отказ с ссылкой на этот пергамент. Шериф окончательно закрыл дело, касавшееся событий на ярмарке. Со слов Эммы Вернальд было установлено, что его Корбьер выманил ее из-за бадства, дабы завладеть находившимся в ее распоряжении письмом, о содержании которого сама девушка не имела ни малейшего представления. Впрочем, последнее утверждение вызывало некоторые сомнения — но проверить их не было ни малейшей возможности, да и необходимости тоже, поскольку письмо так или иначе погибло в огне. Главный виновник всех бед был мертв, а его слуга дожидался суда, на котором наверняка будет оправдываться тем, что он де Виллан, а стало быть, не мог ослушаться своего господина. К Ранульфу Честерскому, сеньору Иво, Был отправлен гонец с извещением о гибели его вассала. Графу предстояло решить, кому теперь достанется маннер Стентон кобальт Все вздохнули с облегчением и вернулись к повседневным делам. На второй день брат Катфаэль пришел в город, чтобы осмотреть руку Эммы. Провозд и его сын работали бок о бок, в полном согласии друг с другом и со всем миром. Госпожа Карвизер, поприветствовав монаха, вернулась на кухню и оставила Катфаэля наедине с Эммой. — Я хотела поговорить с тобой, — прошептала девушка, глядя в лицо монаха, пока тот накладывал свежую повязку. — Кто-то ведь должен узнать от меня правду. — Я хотела бы открыть ее тебе. «Ни за что не поверю», — отозвался Катфаэль, «что в твоем рассказе у шерифа была хоть крупица лжи». «О, нет, я говорила ему только правду, но не всю правду. Я сказала, что понятия не имело о содержании письма, кем оно послано и кому предназначалось. И это не ложь» ибо поначалу я знала только, кто дал это письмо дядюшке, и то, что дядюшка должен был передать его перчаточнику. Но когда его потребовал у меня письмо, я, чтобы потянуть время, спросила, почему он придает письму такое значение. и его же ответил, что, по его мнению, корона Стефана поставлена на карту, а потому тот, кто поможет королю выявить тайных недругов, будет награжден со всей щедростью. Сам его рассчитывал получить графство. По его словам, сторонники императрицы всячески подбивали графа Ранульфа присоединиться к ним, но тот колебался и потребовал предоставления полных сведений о тех силах, на которые могут рассчитывать мятежники. И тогда ему отправили это письмо. Оно должно было убедить графа, что, поддержав Матильду, он не прогадает. Его полагал, что в письме упомянуто не менее пятидесяти имен, а, возможно, содержится и известие о том, где и когда Роберт Глостерский и императрица намереваются высадиться, чтобы возобновить войну. И если это письмо попадет к королю, то все поименованные в нем люди, так же, как и их близкие, жестоко поплатятся, кто головой, кто свободой. Даже Ранульфу может не поздоровиться из-за того, что он вступил в тайные сношения с Матильдой. Иво намеревался возвыситься ценой несчастья всех этих людей. Я не заглядывала в письмо, и судить о его содержании могу только со слов Иво, который сам строил догадки. Но в глубине души я уверена, что он не ошибался и не лгал. Эмма облизала губы и осторожно продолжила. Я, конечно, не слишком хорошо знаю короля Стефана и не могу с уверенностью судить, как бы он распорядился этой грамотой, попадя на ему в руки. Но, с другой стороны, все помнят, как он поступил с защитниками Шрузбери в прошлом году. Я представила себе, что эти люди, вся вина которых заключается лишь в их преданности императрице, такие же честные, как и сторонники короля казнены или брошены в заточение, а семьи их лишены средств к существованию. Это письмо могло принести огромное горе, которое, возможно, обернулось бы еще большим горем, улыбнись впоследствии удача Матильде, ведь в этом случае ее сподвижники принялись бы мстить. И тогда я сделала то, что показалось мне единственно верным. «Я знаю, что ты сделала», — мягко промолвил Катфаэль. А ее поступки убедительно свидетельствовала обожженная рука, которую он перевязывал. «Но погоди», — печально промолвила девушка. «Дело в том, что я до сих пор не уверена, правильно ли поступила. Король Стефан, плох он или хорош, по крайней мере, — поддерживает мир в тех землях, где сумел установить свою власть. Мой дядюшка был ярым приверженцем императрицы, но если она вторгнется в Англию и все ее сторонники возьмутся за оружие, мира не будет нигде, как ни прикидывай, а беды не миновать. Но тогда я думала, как не позволить этому вероломному убийце добиться своего и ни о чем другом. Лишь одно решение пришло мне на ум — уничтожить письмо. С тех пор меня терзают сомнения. Но, может быть, я все же была права? Если Богу угодно, чтобы началась война и пролилась человеческая кровь на то Его воля, и не мне ей противиться. Но я могла и должна была помешать коварному чистолюбцу губить ради собственной выгоды человеческой жизни. Как ты думаешь, я правильно поступила? Для меня очень важно знать твое мнение». «Ну-ка ли уж тебе, дитя, хочется узнать мое мнение?» — ответил Катфаэль. «Так я скажу. Если на твоей руке навсегда останутся шрамы...» «Носи их с гордостью, как самую драгоценную награду!» Девушка удивленно улыбнулась, задумчиво покачала головой, а затем здоровой рукой тронула монаха за рукав и с неожиданной горячностью промолвила. «Но прошу тебя, не рассказывай этого Филиппу! Пусть он думает, что я так же невинна, как и он!» Эмма осеклась и нахмурилась. Слово «невинный» показалось ей не слишком удачным, как будто сама она была в чем-то виновата. Но подобрать лучшее никак не удавалось. Простодушие, чистота, честность — ни одно слово не подходило. Однако брат Катфаэль прекрасно понял, что она имела в виду. — Вся эта история не для Филиппа, — закончила девушка. Лучше уж ему оставаться в неведении. Монах пообещал ей хранить молчание и отправился в аббатство, размышляя по дороге о сложности женской натуры. Эмма была совершенно права. Несмотря на то, что Филипп на два года ее старше, а за последние дни заметно повзрослел, он при всей своей сообразительности душой оставался моложе ее, проще и, все же это было верное слово, невинней. А монах по опыту знал, семьи, в которых женщины осознают свою ответственность, как правило, бывают счастливыми. 30 сентября, всего через два месяца после ярмарки святого Петра, императрица Матильда и ее сводный брат Роберт Глостерский Высадились у Арунделла и осадили тамошний замок. Однако граф Ранульф Честерский оставался в своих владениях, благоразумно занимаясь лишь собственными делами и даже пальцем не пошевелил, чтобы оказать им помощь. Вы прослушали книгу Элис Питерс «Ярмарка святого Петра» записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Алексей Богдасаров.